Равнина Кор За час до заката мы к моей безграничной радости преодолели, наконец, пояс болот и выбрались на твердую сушу, которая большими грядами уходила вверх. Перевалив через первый же такой холм, мы остановились на ночлег. Первым делом я осмотрел Лео. Его состояние было, пожалуй, еще хуже, чем утром. Появился новый тревожный симптом — рвота. Она продолжалась вплоть до утренней зари. Всю ночь, не смыкая глаз, я помогал у Она оказалась одной из самых заботливых и неутомимых сиделок, каких мне доводилось видеть. Воздух здесь был мягкий и теплый, отнюдь не такой удушливо жаркий, как над болотами. Исчезли и полчища москитов. Мы были уже выше уровня туманов, которые стелились внизу над болотами, как клубы дыма над городом, кое-где пронизанные светом блуждающих огоньков. Все это внушало надежду, что худшее осталось позади. С рассветом у Лео начался бред. Ему мерещилось, будто его расщепили на две половины. Я был просто убит и с мучительным страхом ожидал окончания приступа. Я уже наслышался о том, как опасны подобные приступы. Белали сказал, что мы должны продолжать путь. Если мы не достигнем какого-нибудь места, где Лео мог бы спокойно вылежаться и где ему был бы обеспечен надлежащий уход, Он не протянет и двух дней. Я не мог с ним не согласиться. Мы посадили Лео в паланкин и двинулись дальше. Устана шла рядом с Лео, отгоняя мух и следя, чтобы он не выпал, ибо он был в беспамятстве. Через полчаса после восхода солнца мы уже были на перевале, откуда открывалось необыкновенно прекрасное зрелище. Под нами простиралась зеленая равнина, оживляемая пестрыми цветами и листьями деревьев. На заднем плане, милях в восемнадцати от нас, круто вздымалась огромная, очень необычная на вид гора. У самого ее подножья равнина плавно уходила вверх. Тут все еще росла трава, Но на высоте примерно 500 футов начиналась отвесная каменная стена 12-15 тысяч футов высотой. Гора была круглая, несомненно, вулканического происхождения, и так как мы видели только сегмент круга, определить точные ее размеры было затруднительно. Потом уже... Я подсчитал, что она занимает площадь не менее пятидесяти миль. Никогда в жизни не видел я, и, думаю, не увижу ничего более величественного и грандиозного, чем этот огромный замок, возведенный самой природой, одиноко возвышающийся над равниной. Отсутствие рядом других гор придавало ему еще большую величавость. Бастионы его утесов, казалось, целовали небо. На их широких ровных зубцах пушистыми массами лежали облачка. Приподнявшись в своем паланкине, я любовался этой поразительной, незабываемой картиной. Белали, видимо, заметил это, потому что его паланкин приблизился ко мне. «Вот обиталище той, чьё слово закон», — сказал старик. «Был ли когда-нибудь подобный престол у другой повелительницы?» «Обиталище у нее, конечно, удивительное», — это я. «Но как мы туда попадем? Не представляю себе, как можно взобраться на такую крутую гору». «Сейчас увидишь, мой бабуин, но посмотри на равнину под нами и скажи, что ты об этом думаешь? Ты ведь человек мудрый, отвечай же! Переведя взгляд на равнину, я увидел прямую черную полоску, бегущую к основанию горы. С первого взгляда я решил, что это усланная торфом дорога. Но если это дорога, то почему ее окаймляют кое-где развалившиеся, но еще остающиеся в достаточной сохранности насыпи? Странно. «Наверное...» «Это дорога, — отец, — сказал я, — но можно предположить, что это ложа реки или же, — добавил я, — озадаченный необычный примезной русло, или же канала. Билали должен сказать, что происшедшее накануне ничуть не сказалось на его бодрости, — с мудрым видом кивнул головой. «Ты прав, сын мой, — это отводной канал» сооруженный теми, кто был задолго до нас. Я убежден, что внутри этой кольцевидной горы, куда мы направляемся, некогда находилось большое озеро. Но те, кто был до нас, каким-то удивительным способом, о котором я не имею ни малейшего понятия, сумели прорубить в горе канал до самого дна этого озера. Но сперва они построили канал на равнине. Вода пошла через равнину прямо к низменности, где теперь простираются болота. А на месте осушенного озера строители возвели великий город, от которого не сохранилось ничего, кроме развалин и самого названия Кор. Они же долгими веками прорубали в горе пещеры и тоннели. Ты скоро увидишь плоды их труда. «Возможно, так оно и было», — ответил я. «Но почему родниковая вода и дожди не заполнили снова озеро?» «Но, сын мой, они же были мудрыми людьми и оставили сливной тоннель. Видишь эту реку справа?» И он показал на довольно широкую реку, которая велась по равнине милях в четырех от нас. Туда и попадает вода, Из сливного тоннеля. Вначале она, вероятно, шла по каналу, но потом ее отвели в сторону, а канал использовали под дорогу. И нет никакого другого пути, чтобы проникнуть в вглубь горы, кроме как через тоннель. Есть еще одна тайная тропа. По ней, хотя и с большим трудом, могут пройти люди и скот. Ее можно проискать год и не найти. Пользуются ей лишь раз в году для перегона стад, которые откармливаются на склонах горы и на равнине. Она всегда живет внутри горы? Никогда не выходит? Нет, сын мой. Она там, где она есть. К этому времени мы уже спустились на равнину, и я с восхищением любовался разнообразием и красотой субтропических цветов и деревьев. Последние росли поодиночке или, большей частью, по 3-4 Преобладали высокие, похожие на вечно дуб. Встречалось там и много пальм, некоторые выше ста футов и самые большие и красивые древовидные папоротники, какие мне приходилось видеть. Вокруг них висели тучи медоуказчиков и огромных бабочек. Множество было и всевозможных животных, включая носорогов. Одни бродили среди деревьев, другие прятались в высокой перистой траве. Кроме носорогов, которых я уже упоминал, Я видел тут целые стада буйволов, антилоп канна, квага, черных лошадиных антилоп, самых прекрасных из всего этого семейства, не говоря уже о более мелкой дичи. Попались и три страуса. При нашем приближении они умчались, как снежинки, подхваченные сильным ветром. При виде такого изобилия дичи я не мог устоять. У меня был с собой... Легкие одноствольные мартини более тяжелое ружье, пришлось оставить вместе с другими вещами. И увидев откормленную антилопу канна, которая терлась боком о дерево, я выпрыгнул из паланкина и постарался подползти к ней поближе. Она подпустила меня ярдов на восемьдесят, повернула голову и, глядя на меня, приготовилась к бегству. Я поднял ружье, прицелился над лопаткой, антилопа стояла ко мне боком и выстрелил. Охотничий опыт у меня небольшой, но я никогда еще не стрелял с такой точностью и не убивал более великолепной добычи. Большая антилопа взметнулась в воздух и упала замертво. Все носильщики остановились и наблюдали за моей охотой. Увидев, что я свалил антилопу, они все дружно ахнули. Неожиданный комплимент со стороны этих угрюмцев, которые, казалось, никогда ничему не удивляются. Группа наших сопровождающих кинулась разделывать тушу. Мне очень хотелось полюбоваться своей добычей, но, сдержав себя с мнимо равнодушным видом, как будто я всю жизнь только и убивал антилоп, я возвратился к Паланкину, чувствуя, что поднялся на несколько ступеней в оценке амахагеров, представ перед ними в роли необыкновенно могущественного волшебника. На самом же деле я никогда еще не видел Канна на воле. «Это поистине чудо, мой бабуин!» — восклицал билали «Поистине чудо! Ты великий человек, хотя и такой урод. Никогда не поверил бы, если бы не видел своими глазами. И ты говоришь, что научишь меня убивать так же, как ты?» «Конечно, отец!» — легкомысленно пообещал я. «Это пустяки!» «Но я тут же твердо решил про себя» что если отец Белали будет когда-нибудь учиться стрелять, я лягу ничком на земле или спрячусь за ближайшее дерево. После этого не произошло ничего достойного упоминания. За полтора часа до заката мы уже находились в тени вулканической громады, которую я описывал. Пока наши дюжи и носильщики шли по руслу древнего канала, приближаясь к тому месту, откуда громадная бурая гора поднималась отвесными стенами вверх так высоко, что ее вершина терялась в облаках, я не отрывал от нее глаз. Она просто подавляла меня своим гордым одиночеством, торжественным величием. Мы поднимались по откосу, залитому ярким солнцем, но вечерние тени уже ползли сверху и постепенно погасили это сияние. В скором времени мы углубились в тоннель, прорубленный в каменной толще. Труд его строителей заслуживал всяческого восхищения. Их, вероятно, были многие тысячи, и работать им пришлось долгие годы, если не века. До сих пор... Не представляю себе, как можно было осуществить подобную работу без какого-либо взрывчатого вещества, например, динамита. У этой дикой страны есть свои неразрешимые тайны. Я же могу лишь предположить, что все эти тоннели и пещеры были высечены народом государства Кор, который обитал здесь в далекие незапамятные времена. При их постройке, как и для сооружения египетских пирамид, по-видимому, применялся подневольный труд десятков тысяч пленников, и длился этот труд не одно столетие. Что же это за народ? Наконец мы поднялись до отвесной стены и увидели перед собой устье темного тоннеля очень похожего на железнодорожные тоннели, построенные нашими инженерами в девятнадцатом столетии. Оттуда бежал поток воды. Тут я должен заметить, что все это время мы шли вдоль потока, постепенно он превращался в реку, которая отклонялась от тоннеля направо. Половина тоннеля отводилась под русло потока, другая половина, футов на 8 повыше, служила дорогой. В самом конце канала поток уходил в сторону и дальше уже следовал по своему собственному руслу. У входа в пещеру наша процессия остановилась. Пока наши сопровождающие зажигали прихваченные ими с собой глиняные светильники, Белали сошел с Паланкина и вежливо, но твердо сообщил мне, что та, слово «закон» повелела завязать нам глаза, чтобы мы не могли запомнить тайных троп, ведущих через чрево горы. Я охотно согласился. Но Джоб, который чувствовал себя много лучше, несмотря на переход, был в сильной тревоге. Он опасался, что нам уготована та же участь, что и бедному Мухаммеду. Я постарался успокоить его, сказав, что раскаленных горшков под рукой у них нет, а чтобы их раскалить, надо еще зажечь костер. Лео много часов беспокойно ворочался в своем паланкине. Наконец, к глубокой моей радости он погрузился в сон или забытье, поэтому не было никакой необходимости завязывать ему глаза. Повязки были из того самого желтоватого полотна, который амахагеры использовали для своих одежд, если снисходили до ношения таковых. Первоначально я предполагал, что они изготавливают ткань сами, но позднее обнаружилось, что они берут ее из пещер, служащих склепами или усыпальницами. Повязка скреплялась узлом на затылке, затем, чтобы она не соскользнула, ее концы завязывались на подбородке. Надели повязку и устани, для чего, я так и не знаю, может быть, опасались, что она выдаст нам Тайные тропы. Затем мы тронулись в путь. Эхо шагов наших носильщиков раздавалось более гулко. Плеск воды звучал с удвоенной силой, и я понял, что мы углубляемся в каменное чрево горы. Странно было чувствовать, что тебя несут неведомо куда, но я уже привык к странным ощущениям и был готов к к любым неожиданностям. Поэтому я лежал спокойно, прислушиваясь к мерному топоту носильщиков и плеску воды, и стараясь убедить себя, что все это доставляет мне удовольствие. Вскоре воины и носильщики завели ту самую тягучую песню, которую пели в первую ночь нашего пленения. Впечатление было очень любопытное но, к сожалению, не поддающиеся описанию на бумаге. Воздух становился все более душным и спертым. Я задыхался. Крутой поворот. Еще один. Третий. И вот уже не слышно плеска воды. Воздух посвежел, но повороты следовали один за другим, и это сбивало меня с толку. Все это время я пытался запомнить дорогу, мысленно составляя что-то вроде карты на случай, если нам придется бежать. Излишне говорить, все это оказалось пустой затеей. Еще полчаса, и я вдруг почувствовал, что мы на свежем воздухе. Сквозь повязку пробивался свет. Дуновение прохлады обивало мои щеки. Через несколько секунд наш караван остановился, и я услышал голос Белали. Он приказал Устане снять свою повязку и развязать нашу. Не дожидаясь, пока черед дойдет до меня, я сам распутал узел. Как я и предполагал, мы оказались с другой стороны горы, под нависающей стеной. Вершина казалась отсюда ниже на добрых 500 футов, из чего можно было сделать вывод, что дно озера, а вернее, обширного древнего кратера, где мы очутились, находится высоко над уровнем окружающей гору равнины. Итак, мы находились в огромной каменной чаше, схожей с той, что мы уже видели. Я различал угрюмые очертания утесов с противоположной стороны. Большая часть равнины была возделана. Для предохранения от набегов больших стад крупного скота и коз огороды и поля были обнесены каменными заборами. Кое-где вздымались большие травянистые холмы, а в нескольких милях по направлению к центру — я увидел силуэты колоссальных развалин. Ничего больше я не успел рассмотреть. Нас окружили толпы амахагеров, которые ничем не отличались от уже нам знакомых. Ничего не говоря, они обступили нас так тесно, что мы ничего не видели из своих паланкинов. Вдруг из отверстий в отвесной каменной стене как муравьи из муравейника высыпали отряды воинов, возглавляемые начальниками, жезлами и слоновой кости. Поверх обычных леопардовых шкур все они носили полотняные одежды. Как я понял, это была её личная стража. Старший начальник подошел к Белали, В знак приветствия приложил свой жезл наискось колбу и о чем-то несколько раз его спросил, о чем именно я не расслышал. И после того, как Белали ответил, все отряды в объединенном строю повернулись и прошествовали вдоль каменной стены. Наша процессия последовала за ними. Пройдя около полумили мы остановились перед входом в большую пещеру футов шестьдесят высотой и восемьдесят в ширину. Здесь Белали сошел с Паланкина и предложил нам с Джобом сделать то же самое. Лео, разумеется, был слишком болен, чтобы идти самому. Мы вошли в пещеру, освещенную косыми лучами заходящего солнца. Лучи, однако, Проникали не очень глубоко. Дальше неярко мерцали светильники. Их ряды тянулись, словно газовые фонари на пустынной лондонской улице. С первого же взгляда я увидел, что все стены покрыты барельефами, по своим темам сходными с инкрустациями на вазах преимущественно любовные сцены а также сцены охоты, картины пыток и казней с применением раскаленного горшка. Они наглядно показывали, откуда наши хозяева заимствовали этот милейший обычай. Любопытно, что батальных сцен почти не было, Зато много изображений поединков и состязаний по бегу и борьбе, доказательство того, что Амахагеры то ли вследствие изоляции от внешнего мира, то ли благодаря своему могуществу, почти не подвергались нападениям врагов. Между барельефами стояли каменные колонны, испещренные совершенно незнакомыми мне письменами. Во всяком случае, я уверен, что это не греческие, египетские, древнееврейские или ассирийские письмена. Более всего они походили на китайские иероглифы. Барельефы и надписи, которые находились у входа в пещеру, относительно сильно пострадали от времени. Но в глубине почти все они выглядели точно так же, как в тот день, когда резчики завершили свой труд. Объединенный отряд телохранителей – выстроился в две шеренги, пропуская нас внутрь. Навстречу нам вышел человек в полотняном одеянии. Он почтительно склонился, приветствуя нас, но не произнося ни слова, что и неудивительно, так как впоследствии мы узнали, что он глухонемой. На расстоянии 20 футов от входа с обеих сторон под прямым углом ответвлялись широкие галереи. Левую галерею охраняли два стражника, из чего я заключил, что там находятся покои самой владычицы. Правая галерея никем не охранялась, и глухонемой показал жестом, что туда нам и следует направляться. Сделав несколько шагов по освещенной галереи, мы остановились, у дверного проема, занавешенного травяной шторой, похожей на занзибарскую циновку. Наш проводник с глубоким поклоном отодвинул штору и ввел нас в довольно просторное помещение, высеченное в каменной породе, и, к моей великой радости, освещенное естественным светом, который лился из окошка, выходившего, очевидно, на равнину. В комнате стояла каменная ложа, засланная леопардовыми шкурами. Рядом с ним кувшины с водой для умывания. Здесь мы оставили Лео. Он все еще спал тяжелым сном. И устаны. Я заметил, что наш проводник... Окинул ее проницательным взглядом, как бы вопрошая, кто ты такая и по чьему повелению здесь находишься. Затем он развел по таким же комнатам нас троих — Джоба, Белали и меня.